За путепроводом действительно оказалось препятствие. Десяток дважды трупов, подозрительно ровно лежащих поперек дороги. Машина, новенький серебристый аутлендер, наверняка с погорелого автосалона, и трое мужичков при нем. Они наше приближение не по той дороге. Конечно, услышали, но, увидев торчащие из нашего броненосца буквально во все стороны стволы, сделали вид, что просто здесь прогуливаются. У нас тоже не было ни малейшего желания мериться содержанием железа в яйцах, поэтому я продолжил разгон, и мы благополучно разъехались. Обратно придется через Чермет. С горки скатимся и сразу в поворот против движения. Ну кого это сейчас волнует? А эти пусть под мостом торчат, авось вось приманят мутанта какого-нибудь. Или дождутся покемона из комендатуры. После нашего сообщения тот может и не мимо проехать. Или даже оказаться не покемоном, а БТРом. Перед мостом я попытался вызвать военных. И действительно, на четвертом канале мне ответили. Представился партизанам. Ну а кто мы еще с ППШ и даже временами в ватниках? Запросил проезд. На всякий случай на посту нас тормознули. Осмотрели на предмет покусов, но достаточно формально. Нет уже дураков, чтобы укушенного покрывать. Съели всех давно. Я рассказал командовавшему тут курсанту про засаду под путепроводом. Он кивнул и сказал, что передаст начальству. Ну, а мы двинулись дальше. На правом берегу жизни было намного больше. Попадались машины, военные и мирные. Впрочем, сейчас и не разберешь уже, кто где. Группа разномастно одетых мужиков, кто в бывших цивильных кутках, кто в бушлатах, некоторые в строительных спецовках, а некоторые в спортивных, Заплетали проволокой проходы между деревьями. Чуть дальше виднелась калитка, со здоровенным засолом, выкрашенным, к тому же, красным. Фильтр, живой-неживой. Живой. живой такую калитку откроет за полсекунды и закроет за собой, а беспокойник так возле нее и останется. Обогнали грузовик смерти, полный камаз дважды трупов. Жуткое зрелище уже не шокировало, но чистит город от заразы и вони, и прекрасно. На перекрестке стоял еще один пост, поднятый на вбитых прямо в асфальт сваях. Вагончик-бытовка. Над крышей курился дымок от печки, а в окне виднелся боец-наблюдатель. Возле лесенки с вагончика стояла инкассаторская буханка. Явный аналог нашего броненосца, только у нее дырки для ружья, сделаны аккуратно. Да и сама попрочнее на пулю будет. Впрочем, от винтовки все равно не спасет. Да и колеса не защищены. Нет, не для боя с бандитами. Но против зомби, даже мутантов, очень даже неплохо. Если в толпу не лезть, а наш длинноносый аппарат может себе и это позволить. Попался навстречу боевой автобус. Окна затянуты проволочной сеткой, спереди и сзади оборудованы бойницы, а на морде табличка «ТМЗ Чермет». Рейсовый? Черт возьми, прямо гордость за родной город. Тула и в эту, совсем уж последнюю войну, сдаваться не собиралась. Может, ну его на хрен эту независимость, податься все же сюда, комендантским. Квартиру пустую найдем, это не вопрос, и автобус с хабаром пригоним. На левом берегу хватает, чего можно пригнать. Да и здесь найдется работа, и по железу, и по связи. Во дворе, однако, картина была уже не столь оптимистичной. Там и тут лежали трупы, некоторые обглоданные, а некоторые подозрительно свежие. Продолжают, значит, появляться откуда-то. Заколоченные досками от разобранного забора соседней стройки, окна первого этажа, побитые пулями машины, выгоревшие квартиры на четвертом этаже, выбитые окна. Героический наш узбекский танк с помятым капотом стоял прямо у подъезда, упершись бампером в стену. Это она правильно. Мертвяк с той стороны не зайдет. Броненосец поставил у другой стены, благо он через газон с кустами легко пролезает. Теперь и с этой не зайдет, если не прыгун и не альпинист, чтоб сверху свалиться. — Привет, — раздалось в наушники. — Я вас вижу. Сашка тут же сунулась на выход. — Стой! Куда так рвануло? Мало ли что в подъезде творится. — Я не в подъезд, — обиженно ответила дочь Я со двора рукой помахать. — Со двора тоже не надо. Ты знаешь, кому ты еще помашешь? Вон окон сколько выбитых. Как думаешь, что там? Сашка покраснела, засопела обижена Да не дуйся ты, просто самое опасное место возле дома, потому что все расслабились и решили, что уже дома. А мы не дома пока. — Да я понимаю. — Сейчас идем, — отозвался я в рацию. — Там в подъезде как? Тихо? — Вроде тихо, но ночью кричал кто-то. — Скоро будем, жди за дверью. На площадке никого нет? Где видно, нет. Так, уже без рации. Идем треугольником. Саша в центре, мы с Димой по бокам. Окей, пошли. Вокруг никого. За разбитыми окнами, может, кто и сидит, но не показывается. Если что, как раз задний и правый борта броненосца в ту сторону смотрят. Есть кому стрелять. Подъезд закрыт. Домофон. Сашка открывает ключом. Надо же, взяла с собой, не забыла. Внутри никого, но зомбятиной попахивает. Дверь, открытая в одну из квартир. Плохо. Есть кто живой? Тишина в ответ. Ну, хоть шагов неровных не слышно, и то хорошо. Закрыть дверь нечем. Внутрь открывается. Не подопрешь и привязать не к чему. Проверить квартиру или, ну, ее произношу вслух. Надо проверить, в один голос. Надо, сам знаю, но страшно. Тут тепло, мертвяк может быть быстрым. И квартира трехкомнатная, было кого пожевать. Щиток на левой руке вперед, чтобы кисть прикрыл. На него ружье. Тут не до комфорта ушам, а самозарядка 12 калибра, успешно отправившая в поля счастливой охоты ни одного беспокойника, хороший аргумент при близкой встрече. Прихожая — никого. Большая комната — никого. Кухня — никого. Сортир — заперто. Ну и хрен с ним. Есть там кто. Нет. Плевать. Три следующих этажа проблем не вызвали. Двери закрыты, закутки за лифтом зарешочены. Поднялись к двери. Нормально, без проблем. И когда уже закрыли за собой, послышался мне из подъезда звук, как будто дверь лязгнула, но не наша. Послышался или почудился. А хрена его знает. На всякий случай сообщил девушкам в машине, чтобы на подъезд поглядывали. Дверь-то железная, и вряд ли самый хитрый морф ее откроет. Но что ему мешает в окно над крыльцом вылезти? Уж всяко не страх высоты. Сашка, конечно, повисла на Ольге, да и Ольга, похоже, была рада видеть даже меня. Про свои сомнения, не остаться ли в этой части города, я говорить не стал. Как-то расхотелось мне оставаться после всего одного прохода по подъезду, хоть и не встретили никого. Быстро собрались, выкинули в окно мешок со всякими мягкими шмотками. А другого особо и брать не стоило. не мебель же выносить. Теперь обратно, только уже вчетвером. Сашка, не упускающая случая показать, какая она уже большая, самостоятельная и все умеющая, норовит выбраться вперед, хоть привязывай. После пары напоминаний командирским произволом загоняю ее назад. Хрен его знает, что тут дверями кремело. Один этаж? Пусто. Второй? Вот она, незапертая дверь. Когда наверх шли, была закрыта, а теперь щель видна. Сквозняк? Откуда тут такой сквозняк, чтобы двери железные шевелить? Приказываю жестом, чтобы проходили все, а сам стою. Держу щель на прицеле. Дверь как дверь, стальной лист, краска с потеками, рукоятка колечком. А к рукоятке привязано что-то, и это что-то за дверь уходит. Тишина. Мои уже напролёт спустились, никаких происшествий. Ну что, идём ниже? Идём. Не проверять же каждую дырку. Хрен с ним, что бы там ни было. Живой бы догадался хоть голос подать. А раз молчит, нам туда не надо. Так вот с оглядками и добрались до выхода. Во дворе возник вопрос, как ехать. Просто откомандировать Сашку борт стрелком в легковушку или перегрузить всё и обойтись одним броневиком? Вроде и машину бросать жалко, но с другой стороны, ей не все равно, где стоять, тут или там. Ехать на ней опаснее, если толпа мертвяков или боксер этот хренов. Что делать? Да и мимо засады на пути путепроводе нам еще проехать надо. Хотя там две машины лучше, чем одна. Желание нападать падает пропорционально численности противника. Решили все же на двух ехать. Маленькая впереди, броневик сзади. А завтра озаботимся вторым броневиком. Благо разных машин на левом берегу осталось в количестве. Подберем что-нибудь. По дороге к восточному мосту видели только одного зомби. И то недолго. Прямо на глазах его подстрелили откуда-то с верхних этажей. Здесь город почти чистый. А вот у торгового центра на подъеме к глушанкам дважды трупов лежало много. Видимо, выходит из частной застройки, где среди пыли и догорающих дымов тарахтит бульдозер. И тут их отстреливают с поста на крыше торгового центра. Еще один пост миновали возле Черметовского моста, самого узкого в городе. За мостом уже высилась стена из фундаментных блоков высотой метров 10 но пока без ворот. А на самом мосту стоял БТР. Кто-то уже успел написать на бетоне «Опасная зона, неохраняемая территория смерти». Смерти было выведено угловатыми буквами с закосом под готику. И еще подчеркнуто черным. Военные не обратили на нас никакого внимания. Вас типа предупредили, а дальше как знаете. На чермете за высоким бетонным забором постреливали. Зачистка огромной заводской территории продолжалась. Но на дороге пусто, ни живых, ни мертвых. Ну и отлично. Периодически подавая сигналы по радио, не знавшей этой дороги Ольги, я вел броненосец метрах в десяти позади. Дорога здесь всегда была отвратительная, а внедорожные навыки в автошколах не преподают. Да и когда мы вместе жили в сложных местах, она всегда руль мне передавала. Так что сейчас ползла по ухабам медленно и печально. Ничего не поделаешь, более опытных водителей в нашем клане пока что просто нет. Включил радио, опять независимую волну. Обсуждали какую-то новую информацию о вирусе. Через пару минут болтовни с обширными выходами не по теме. «Модератора на вас нет, журналюги!» — вели речивые, чтобы офф-топик не гнали. Выяснилось, что какой-то из подмосковных военных городков, где тоже образован Центр спасения и выживания, передал сообщение. «Обнаружена лаборатория, которая занималась секретными исследованиями. И откуда этот новый вирус разошелся по свету?» Журналисты-энтузиасты на три голоса ожесточенно спорили — Действительно ли накрыли лабораторию или власти по своему обыкновению нашли стрелочника и определяют в козлы отпущения Впрочем, о захвате персонала лаборатории или, тем более, организатора работ не сообщалось. Неясно, кого козлом назначить. Какой-то наш друг Дима, журналист и солдат, поехал в ИЦ, чтобы взять интервью у ведущего исследователя некрожизни, доктора Новиковой. Вот не спросили мы фамилию докторши, гадай, теперь она или другая. И в вечернем эфире обещали это интервью прокрутить. Дальше журналюги сменили тему. Зашла речь о каких-то про протскладах, которые то ли уже разграблены, то ли еще можно там что-то найти. А я задумался, если нашли лабораторию, о жуткой этой заразе станет многое известно. Может и вакцина к ней там же, в той лаборатории делалась, Навряд ли исследователи не предусмотрели хотя бы для себя какой-то лазейки. Или не предусмотрели. Или вообще вся эта лаборатория – выдумка подмосковных военных, разведки, или, наоборот, контрразведки, ведущей какую-то свою игру. Да. Планы внутри планов и кланы внутри кланов. Что с человечеством не делай, оно будет играть в политику, пока совсем уж никого не останется. Такое вот племя, типа нашего «Трое девок, один я», Да и то для политики вполне достаточно. Более того, мы уже в той политике по уши. Так бы посадить Ольгу в поджерик с его большими колесами, и она по колдобинам поедет нормально. Ну а я на этой самой Нексии по этой самой дороге не раз катался. Она еще и похуже тогда была. Но проще уж потерпеть полчаса, чем туда-сюда пересаживаться со всеми психологическими особенностями. Или я тупо параноюсь, И надо не политесса разводить, а четко распределять народ по местам сообразно боевым качеством, а не личным предпочтением. Да, тяжела ты шапка Мономаха, даже если Мономах на эту шапку и не плюнул бы мимоходом. Поднялись в гору, проехали мимо кладбища, такая же пустота. Тут покойники лежат и давно, и нет до них дела ни живым, ни мертвым. А вот дальше возле заправки стали попадаться другие, тоже уже покойные, но явно второй раз. Убирать за собой военные не стали. Как пост с заправки снялся, так набитые им зомби и лежали неровным полукругом. При нашем появлении какая-то тень метнулась с заправки к кусты. Но был это мертвяк или животное, разглядеть не успели. Интересно, какие-нибудь животные жрут мертвяков? И что будет, если не зомби укусит живого, а наоборот, живой начнет грызть зомби? Дважды труп через полчаса после второй смерти не опасен. Он становится обычной кучей гниющего мяса с соответствующим тошнотворным запахом. Впрочем, кому тошнотворным, а кому и наоборот. Подальщиков в природе хватает. Хорошо, Марта еще мухнет, а то на таком изобилии трупов они бы роились стеной. И вряд ли делали разницу между трупами лежачими и трупами ходячими. Или все же делали. Если мухи будут откладывать личинки в тела зомби, это хорошо. За пару месяцев опарышей изгложат животруп до голого скелета. А скелет вряд ли сможет ходить. Так что может и плохо, что мух нет. Здесь дорога уже хорошая, разогнались побыстрее. Мимо памятника мусоровозки... Есть тут такая достопримечательность. ГАЗ-51 на постаменте. Проскочили... Еще один поворот, и путепровод откроется с засадой под ним и баррикадой из дважды трупов. Догадались засадные и поверху, где мы по дороге туда проскакивали, такую же навалить или нет? Могли вполне. Броненосец такую преграду откинет без проблем, не зря мы к нему откидной щит делали. Да и так просто не проблема на Паджиро через мягкую преграду в 20 сантиметров перевалить. А вот узбечка Ксю не осилит. «Колонна, стой!» Остановились перед спуском, метров триста до путепровода. Ушами слышать нас не должны были, тем более, что и ветерок оттуда. Мертвичиной прет, ощутимо. Это из города, однозначно. Перестроиться броненосцам вперед и переть, а на спуске с моста пропустить недопривод и своей железной задницей с дыркой для ружья прикрыть. Решение очевидное, но этим и плохое. Предсказуемое слишком. Хотя откуда засадникам знать, что мы тут вообще есть? Даже если они и услышали рацию, мало ли какая колонна и где. Вот останавливаться... Не надо тут останавливаться. Если на сельхозбанке или на строймаркете появился тут такой объект за время моего отсутствия, все же сидит снайпер. Ну пусть и не снайпер, пусть просто мужик с винтовкой. В стоячую машину попасть особого искусства не надо. 300 метров прямой выстрел. Это подвижущийся, еще сумей. Тем более, что педалькой поиграть я не забуду и Ольгу научу. Плохо. Надо пойти поглядеть, что там у них. Близко не буду, а издалека за деревьями надо. С трудом отбился от всех своих, но толпой в разведку идти нельзя. Несколько человек всегда шумят и обнаруживаются на порядок быстрее одного. Если, конечно, они не учились заранее, но у нас-то кто учился?» Взял СКС, все еще без оптики. ППШ на всякий случай на спину повесил. Вдруг очередями придется. Бинокль маленький, а все ж десятикратко. Ну, а рация и так при себе. Сказал всем, чтоб без крайней нужды в эфир ни слова. Не мы одни такие умные, да радиофицированные. Рельеф в этом месте. С одной стороны неудобный, не поставишь никого, чтоб прикрыли. А с другой не так уж и плохо. Справа заросший деревьями склон. Слева промзона, и никакого жилья на полкилометра. Ну а где нет живых, там и нежити неоткуда взяться. Так что можно не опасаться неподвижной твари под кустом и самому под тем кустом неподвижно выглянуть. Где ж ты, скотина сельскохозяйственная, спрятался? Окна все целы, чердака нет, на лестнице, чтобы в глубине помещения и в то же время наверху, и через стекло стрелять? Тогда первый выстрел мимо однозначно. Стекло оно только на вид хрупкое, а на сверхзвуке пулю заколбасит, мало не покажется. А есть он там вообще. Если у трамвайных, с той стороны двое с оптикой, то и с этой должен быть хотя бы один. И кроме этого здания негде ему сидеть. Строймаркет и автосалон еще. Но они невысокие, обзор путепровод закрывает. Да и нечего снайперу делать в зоне действенного огня из любого оружия вплоть до пистолетов. На сельхозе он сидеть должен. Видно далеко, и дистанция в самый раз. Еще раз по окнам биноклем Ага, а это что? Одно из окон на предпоследнем этаже отсвечивает иначе. Приоткрыто? Кому придет голову в марте окна открывать? Именно, никак не нормальному человеку. И не мертвяку. И хотя ничего там не видно, даже в бинокль, наверняка там снайпер сидит. И тоже смотрит. она мимо него ехать. Просто на рывок Или перед рывком шарахнуть в ту окно очередь патронов на десять? В цель два на два метра попасть из автомата можно. Стрелка вряд ли заденет, но пока стекло на голову сыплется, хрен он высунется. Заляжет или вовсе в коридор смоется. Только из движущейся машины, с рук, так не шарахнешь. Да и с туреля вряд ли. Это пешком надо. А потом суметь пешком же смыться и от снайпера, и от засады под мостом. И до дома как-то добраться потом. В принципе, реально, мертвяков тут много быть не должно. Хотя где мертвяков мало, могут оказаться мутанты. Там от дороги подальше промзона склады какие-то, мастерские, конторы. Место нежилое, но и не совсем уж безлюдное. И вполне мог там отожраться какой-нибудь живчик. И туда пешком. Не, не охота, совершенно. А может, попытаться на машинах проскочить? Дорога есть. И сверху отсюда, и снизу от авторынка. Но ни разу я не слышал, чтобы тут насквозь ездили. Но прежде чем играть в прятки со снайпером, всяко лучше потыркаться в поисках проезда. Вернулся к своим. Стоят все вместе, беседуют. Вроде мирно. Ну и на том спасибо. Изложил мысль. Естественно, лезть под прицел никто не предложил. Погрузились и покатили налево проезд между какими-то заборами, полными плакатов и указателей. Дорога пару раз петлянула между изгибов чьих-то территорий и уперлась в ворота. Хорошие такие, сдвижные ворота. Хрен подвинешь без электричества. Подвинуть, конечно, можно, но не руками, а машиной не очень к ним подлезешь. То есть бодать-то запросто, а так, чтобы в бок потянуть, нет. Сломать можно, но повозиться придется. А ворота только во двор какой-то конторки. И что дальше, хрен его знает». Если вторые ворота – это одно, а если бетонный забор – это совсем другое. Как бы узнать? Залезть куда-нибудь и сверху посмотреть – только куда? Через здание с неизвестным содержимым, в том числе наверняка с мертвяками, лезть на крышу – не сильно это отличается от прорыва мимо снайпера. Тем более, что стрелять просто так ему незачем, а вот мотивация мертвяков однозначно вполне. Тут Ольга и предложила крыло – Вроде бы задача мелковата для авиаразведки, а с другой стороны нифига себе мелочь. Безопасная дорога или под обстрелом кататься. Да и попробовать надо, как оно в реальности получится. Раньше она только на поле летала, и то без моторчика, остальные и вовсе без опыта. Вернулись на дорогу. Хоть ветер слабые, а для взлета капризного к воздушным потокам тряпошного крыла, тем более с не слишком опытным пилотом, нужно свободное место. Хорошо ветер вдоль дороги, можно не опасаться, что потащит на деревья или дома. Открыли багажник, вынули крыло, подвеску, а Карлсон с пропеллером и вовсе в салон засунут. Не так уж малый легок самый легкий летательный аппарат. Собрали, прицепили что куда надо, моторчик заводиться не хотел, только раза с пятого затарахтел. Ольга в шлеме и комбезе не по размеру, сдернула крыло против ветра, Дала газ и вроде ничего, полезла помаленьку в небо.